Глава вторая. Санкт-Петербург, 1762 год. — Вижу, вас можно поздравить, граф. Развощекий молодой человек, представившийся Петром Нечаевым, склонился в учтивом поклоне. — Что вы имеете в виду, — не понял сен Жермен. — Только то, что вижу. — Ах, это... — граф машинально опустил взгляд. Под легким плащом виднелся мундир генерала русской армии. Вечером сен жермен планировал быть на приеме у Дашкова и заранее облачился в парадную одежду. Да, с этим меня можно поздравить. И позволил себе легкую улыбку. Они встретились на берегу залива, на неприметном каменистом мысе, продуваемом всеми балтийскими ветрами. Карета сен жермена осталась у дороги, невидимая отсюда из-за рощи. А как добрался до мыса Нечаев было непонятно. Ни лошади, ни кареты незаметно. «Блестящая карьера, граф!» Морской ветер уносил слова Петра с такой стремительностью, что Сен-Жермен едва успевал услышать их. Всего несколько месяцев в России и уже генерал. Можно только позавидовать. Сам Нечаев был одет в форму поручика Преображенского полка. Но материалы шитье указывали, что жил юноша не только на офицерское жалование. «Вам ли завидовать, любезный Петр Андреевич?» «Вы молоды, у вас вся жизнь впереди». «Но вряд ли я смогу оказать императрице услуги, равные вашим, граф». прищурился. «Он ожидал любого развития разговора, кроме этого. Какое отношение имеет политика к их встрече? При чем здесь она?» «К тому же роль графа в возведении на престол Екатерины тщательно скрывалась. Его помощи знали только самые близкие к императрице люди». — Самое верное. Таинственность принесла плоды. Не появилось даже слухов, даже домыслов о возможном участии Сен-Жермена в перевороте. И вот на тебе. Мальчишка. Щенок без знает и намекает на наисекретнейшее дело с уверенностью невозможной. — Меня привечают при многих европейских дворах, — медленно ответил граф. — Если Нечаев хочет поговорить о политике, пожалуйста, послушаем. Но на душе стало горько. «Не за этим, ох, совсем не за этим» мчался Сен-Жермен на каменный мыс. «В просвещенных странах ценят неординарных людей, способных оказать неординарные услуги». «Говорят, вы зрите грядущие?» «Пытаюсь», — тюнул граф. «Видели, чем закончится наш разговор?» Искренний интерес в голосе и внимательный открытый взгляд. «Не видел», — буркнул Сен-Жермен. Вы не дали мне времени. Письмо нарочно доставили так, что граф едва успел к мысу. Сколько же времени вам нужно? Час? Неделя? Вся жизнь? Но ведь мечтаете вы не о том, не так ли? Вы ищете, как управлять грядущим. Что за радость просто зреть? Сын Жерман отшатнулся. Щенок читает мысли. И кольнуло в груди. В Москве много тайн. Теперь граф был уверен, что не зря поторопился на мыс, не зря поверил письму. Много тайн в Москве, много следов затерялось на диких ее просторах. Ответы на многие загадки спрятались здесь. За тайнами приехал Сен-Жермен, за секретами, за истиной, за знаниями, которые искали европейские мистики. Идеи просвещения подарили мыслящим людям некоторую свободу позволили открыто обратить свой взор на таинство природы, разрешили искать ответы не только в Библии. И пытливые умы потянулись в библиотеки, в университеты, принялись искать и... С горечью увидели, сколь малая часть знаний осталась в их распоряжении, сколько всего потеряно безвозвратно. Безвозвратно? Многие пали духом, решили, что святая инквизиция погубила европейскую традицию, Направили взор на таинственный Восток, но Сен-Жермен был убежден, что потеряно не все. Сопоставив обнаруженные в книгах недомолвки и намеки, обрывочные записи в хрониках и дневниках, граф сделал вывод, что искать следует не новые знания на Востоке, а старые, традиционные в Дикой Москве, В Российской империи, если быть точным. Ибо после правления Петра Великого никто в Европе не рисковал называть славянскую державу как-нибудь иначе. Но как прознать тайное государство? Свести тесное знакомство с первыми лицами его? А если повезет с самим самодержавным властелином? Двери тогда откроются, и не будет преград в познании сокрытого. Сен-Жермену повезло. Благоволящая судьба позволила ему принять участие в перевороте заслужить покровительство Екатерины и уважение ее ближайших сподвижников. упрочив положение при дворе, граф осторожно, очень осторожно, перешел к главной цели своего визита. И на первых порах убедился в правильности выбранного пути. Императрица повелела подданным оказывать всякую помощь дорогому другу. Братья Орлова и Рьяна поддерживали любые его начинания, но... Но всего через пару месяцев отчаявшийся Сен-Жермен понял, чем привлекала Московия хранителей тайн. Русские умели прятать. Покровительство новых властелинов ничего не принесло. Те, кому древние князья повелели беречь сокровища, не спешили выдавать их молодой императрице и ее приятелю с репутацией авантюриста. Или те давно сгинули. Сен-Жермен уже собрался в Париж и тут... Что вы ищете в России, граф? Ответы какие? Я умен. Нечаев отвесил вежливо поклон. Он был согласен с этим утверждением. Я чистолюбив. Я познал тайны алхимии. Я читал трактаты, за которые францисканцы отправляли на костер. Мне послушны камни, но я чувствую, что способен на большее, что моя сила может поднять меня гораздо выше. Я чувствую, что живу наполовину. — Вы познали некоторые тайны. — А мне нужны все! — почти выкрикнул граф. Выкрикнул против своей воли. Не удержался. Слишком долго он шел к этому разговору. — И Ведь молодой поручик не спрашивал, почему вы решили, что в Москве есть какие-то тайны. — Нет. Он не отрицал, что Сен-Жермен прибыл по адресу. Достиг своей цели. Граф дрожал. — Мне нужны все тайны, — гораздо спокойнее повторил он. Да для чего? помолчав, осведомился Нечаев. сен осекся. Недовольно посмотрел на поручика, но сдержался, пока сдержался. Пока. Молокососу не уйти. Два десятка гвардейцев ждут сигнала в соседней роще. Если Нечаев не согласится помогать добровольно, ему придется ответить на вопросы графа на дыбе. сен жермен провел в Москве слишком много времени и был полон решимости вцепиться в нащупанный след мертвой хваткой. Но сначала следует попробовать договориться по-хорошему. — Для чего вам все тайны, граф? — Чтобы стать тем, кем я должен стать. Блестяще — блестящим. после короткой паузы произнес молодой поручик. — Точнее, не скажешь. И хотя Нечаев был похож на учителя, получившего правильно ответ на экзамене, сен склонил голову. Сейчас надо подыгрывать. Но кем вы видите себя, граф? Завоевателем? Повелителем? Сокрушителем устоев или цитаделью порядка? Какой путь вам близок? Я узнаю тайны, а после решу. После может не получиться, усмехнулся юноша. Знания несут с собой ответственность. Вдруг, открыв тайны, вы поймете, что мечты ваши дым. Или недостойны вас. Или невозможны. «Разве для меня останется что-то невозможное сен Сан-Жерман удивленно поднял брови. — Останется, — уверенно бросил Нечаев. — Если вы ищете всемогущество, граф, то вам следует поискать в другом месте. А потом, когда поумнеете, вернуться, Мы будем ждать. — Все-таки будете ждать? — саркастически полюбопытствовал сен — Будем, — подтвердил поручик. — Вы нам интересны, Граф. — Для чела у вас блестящие способности. и всех нас поразила ваша страсть к ущебе, ваше маниакальное желание совершенствоваться, постигать новое. Не имея никаких возможностей, вы, тем не менее, сумели достичь высот невероятных. — Хорошо, что вы это понимаете. Теперь настал очередь Нечая, удивленно изогнуть бровь. Ему не понравился самодовольный тон Сан-Жермена. — Невероятных для вас, — уточнил поручик. — Разумеется, — махнул рукой граф, и получил небольшой урок, призванный вернуть его с небес на землю. — Вы говорили, вам послушны камни, — припомнил Нечаев. — Да. — Хм, предположим. Поручик извлек из кармана крупный рубин. — Обратите внимание на трещину. Санжермен внимательно рассматривал камень несколько минут, затем вернул его хозяина и, предусвещая вопрос, произнес... «За две недели я уберу трещину. Я не могу ждать так долго». Нечаев положил рубин на ладонь, поднес к лицу, прошептал несколько слов, заставивших камень засиять, и в завершение легонько подул на него. «Вот и все. Вы позволите?» Граф жадно схватил рубин и не сдержал удивленный вскрик. Трещина исчезла. Он прекрасно разбирался в камнях, чтобы понять, что перед ним тот же самый рубин. А еще он прекрасно разбирался в фокусах, чтобы понять, что молодой русский не обманывает. — И вы говорите, что я достиг невероятных успехов? — очень тихо спросил Сен-Жермен. — Конечно, граф, — совершенно серьезно ответил Нечаев. — А вы, не зная и сотой части того, что доступно мне, не умея пользоваться своей силой, научились делать то же, что и я. Пусть вы тратите гораздо больше времени, но ведь у вас получается, черт возьми. В его голосе звучало неподдельное уважение. «Вы посвященный?» Нечаев ответил не сразу. Задумчиво посмотрел на свинцовые волны залива, на падающих за добычей чаек, на низкие тучи. «Через два дня вы планировали отправиться в Париж. Езжайте через Ривель, там мы вас найдем и тайно переправим в Москву. И очень тихо, после едва уловимой паузы, вам будет открыто гораздо больше, чем мне». Книжный магазин Генбека Хамзи Москва, улица Арбат, 4 ноября, четверг, 11.11 .11. Объект Анна Курбатова Генетический статус Чел Социальный статус Практикующий маг Кредит 5000 Возможное превышение 200% Последняя запись весьма показательна Если шасса согласно утроить предоставляемый кредит по первому требованию клиентке, следовательно, на счету лежит кругленькая сумма. Анна Курбатова. Старый генбек Хамзи, хозяин лучшего книжного магазина тайного города, задумчиво пересчитал появившуюся на мониторе информацию. Не так давно перебралась в Москву из Воронежа. Лицензия великого дома «Людь в порядке». «Специализация?» Краткосрочное предсказания владеет небольшой аналитической фирмой и кормится при ММВБ. Впрочем, вокруг торговых площадок вертится немало магов средней руки. На первый взгляд Анна не вызывала подозрений. Обычная история. Прознала о тайном городе, вступила в контакт с великими домами, прошла обучение магии, стала неплохо зарабатывать, переехала в столицу. Но старый генбек... До тех пор, пока не дошел отдел, заслуженно считался одним из величайших директоров в истории торговой гильдии. Его чутью могли позавидовать лучшие таможенные собаки, то выписал девушке карточку тигратком. Ну, конечно, темный двор. Амзи выключил компьютер и почесал нос. Десять к одному, что красавица работает на Сантьяго. В этом случае Курбатову следует оказать особое внимание. По правде говоря, Анна, если вас всерьез заинтересовали игровые артефакты, нужно обращаться к концам. Это их профиль. Генбек присел за оккупированной девушкой столик и ласково провел рукой по корешкам выбранных ею книг. Сборник научных статей «Тройка-семерка. Туз. Некоторые особенности заклинаний XIX века. Карточные артефакты «Настоящие и прошлые». Люция Чейза. Необходимый прикуп — теория вызова нужных карт и даже иллюстрированная методичка службы утилизации правила поведения в человских казино. С другой стороны, с возвышалась внушительная стопка еще непрочитанных томов. Электронных копий Хамзи не делал, заставляя клиентов приезжать на Арбат и вручную выискивать в книгах нужную информацию, не забывая собирать со страждущих знаний приличную почасовую оплату. «Боюсь, вы правы». Вздохнула девушка. «В моем собрании есть множество материалов по магии игр. Но в библиотеке концев эти сведения классифицированы куда лучше». Анна с трудом удержалась от язвительного замечания насчет того, что подобное предложение следовало бы сделать пару часов назад, а не сейчас, когда счет за пользование книгохранилищем существенно возрос. «Но шас есть шас. Надо принимать его таким, какой он есть» или не принимать вовсе. Если честно, мне не хочется обращаться к концам, тем более в пустынной библиотеке. Боитесь попасть под чары семейной тайны? Вы читаете мысли. В действительности же девушка не собиралась обращаться к любвеобильным толстякам по другой причине. Кто знает, как отнесутся они к появлению старого артефакта? Возможно, купленный крыловым карточный набор не стоил и гроша, и был изготовлен для местечковых ярмарок. Но вряд ли балаганная игрушка стала бы семейной реликвией графского рода. В любом случае, Анна не сомневалась, что набор является артефактом. Она уловила идущий от него фон магической энергии. И была полна решимости выяснить, что же именно попало в руки Никиты. Нашли что-нибудь интересное? Увы. Девушка улыбнулась. Настроение у него было не самое радостное, но сухонький старичок излучал такое дружелюбие, что не улыбнуться ему было невозможно. «Я перекопала часть рекомендованных вами книг, но...» «Может, мы неправильно ищем?» «Может быть», — согласилась Анна. «Опять намекаете, что мне надо ехать к концам?» но «Мы еще не уверены, что в моем собрании нет нужной информации». «Опять же время идет», — не удержалась девушка. «Но ведь вы хотите узнать о своем артефакте?» — строго осведомился Хамзи. «Хочу. Не люблю зря платить деньги. Редкое качество для женщины». Теперь старик посмотрел на девушку с гораздо большим дружелюбием. «Помнится, когда мой средний сын собрался обзавестись семьей, я сразу сказал ему, что жену следует подбирать хозяйственную. А разве среди шасов есть другие?» — подумала Анна. Женщинам только дай волю, разбазарят имущество на шубы какие-нибудь и не задумаются. Спасайся потом от кредиторов. Генбек, видимо, вспомнив о чем-то, поджал губы. Так вот, мой средний не послушался, с улыбкой подхватила девушка. И? Никаких «и» отрезал Хамзи. Женился, на ком я велел, и счастлив до безумия. И веска у меня золото, домовитая, хозяйственная, бережливая, из хорошей семьи. Анна помрачнела. Камзи, чутко уловив, что клиентке не понравился ход разговора, быстро сменил тему. «Давайте повторим еще раз, что мы ищем. Игровой артефакт, изготовленный ориентировочно в XIX веке. Две колоды карт в деревянной шкатулке, выложенные изнутри зеленым бархатом. Рубашки карт синие. Имени мастера, разумеется, нет. Вы уже спрашивали». А вдруг оно есть, и вы неожиданно об этом вспомнили. Женщинам свойственно вспоминать важные подробности через некоторое время. Вот моя жена, к примеру, 20 лет хранила в секретаре какой-то клочок бумаги. Перекладывала его с места на место и никак не могла понять, почему не выбрасывает. Что-то ей мешало. А в одно прекрасное утро она вспоминает, как снять скрывающее заклинание, и выясняет, что все это время... Хранила долговую расписку уважаемого Юрбека Томбы. Бедный Юрбек. Не такой уж и бедный, — Генбек улыбнулся. Воспоминания об удачных сделках всегда приводили шасов в хорошее настроение. Проценты по той расписке набежали. Артефакт, — напомнила Анна. Да, артефакт. Старик покосился на обложку верхней книги из стопки. Шулеры-маги и шулеры... Сводный каталог за XIX век. Анна была несколько удивлена, обнаружив в списках пару поэтов из школьной программы. Здесь тоже ничего. Ни одного упоминания о подобной шкатулки. Логично, вздохнул Генбек. С магическими картами не пойдешь в заведение концов. Да и вообще не станешь играть в Москве. Возможно, владелец артефакта не посещал горное заведение. Использовал карты только в частных компаниях. Слухи бы все равно появились. Да, задачка. Коммерческое использование магии в играх не запрещалось, но великие дома рекомендовали пользоваться ею предельно осторожно. За карточным столом челы становились подозрительными, и одной неосторожной фразы достаточно, чтобы нарушить режим секретности. К тому же опытному магу не нужны игровые артефакты. Он и так может заглянуть в карты противника, узнать, что придет в прикупе, или смешать колоду в нужной последовательности. Как правило, игровые артефакты изготавливались не для магов, или за деньги, или в качестве платы за услуги. И использовались они только за пределами тайного города. Разве это не противоречит режиму секретности? Наоборот. Служба утилизации иногда специально подбрасывают телом странные факты, чтобы искали там, где ничего нет. Игровые артефакты заряжают небольшим количеством энергии так, что через неделю или месяц везение игрока заканчивается. В моей шкатулке до сих пор наблюдается магический фон. Может, ее изготовили недавно и специально состарили? — Вы разбираетесь в антиквариате? Анна прищурилась. — Нет, не думаю. Чел, который ее принес, не знает о тайном городе. К тому же медальон выглядел достаточно старым. — Медальон? — Разве я не говорила? Девушка прочитала в глазах Хамзи несколько ярко выраженных шовинистических мыслей и покраснела. — Я... — Что за медальон? — Старинный герб, на котором изображено веретено и клубок ниток. — Генбек, поверьте, я и осеклась, и поймала себя на мысли, что впервые видит шаса, раскрывшего от удивления рот.